Первый мой изумленный осмотр гостиной Франца выявил следующее. Серовато-зеленый деревянный пиноккио, ручной работы с двигающимися конечностями. Шестифутовый манекен из универмага 20-х годов, выкрашенный серебряной краской, напоминающий Джин Харлоу с ее зачесными кверху волосами. индийский ковер. Джин Харлоу, настоящее имя Харлин Карпентьер. 1911 1937. Американская кинозвезда. Секс-символ Голливуда 30-х годов. Эталонная платиновая блондинка. Мода на такой окрас. Охватила Америку с 1930 года после ее фильма «Ангелы Ада». Снималась с Кларком Гейблом и Спенсером Трейси. Наручные куклы и марионетки. Маски! В большинстве своем, на первый взгляд, японские, южноамериканские африканские. Павлини и перья в глиняном кувшине. Японские гравюры Хакусай и Хиросиге. Кацусика Хакусай, 1760-1849 и Андо Токутаро Хиросиге, 1797-1858. Знаменитые японские художники школы «Укиё-э» — картины зыбкого мира. Прославились цветными гравюрами на дереве, преимущественно пейзажными. Полка, забитая старыми металлическими копилками, жестяными игрушками и будильниками с расписными циферблатами, древние фолианты в кожаных переплетах. Три квадратные деревянные коробочки из-под шанхайского импортного чая, расписанные желтыми, красными и черными цветами, веерами, женщинами и сампанами. Откуда-то из-за стенки негромко звучало кабаре. Знаменитый бродвейский мюзикл 1966 года. Музыка Ральф Бернс и Джон Кандер. Либретто Джо Мастеров. Стихи Фред Эбб по которому Боб Фосс поставил еще более знаменитый фильм «1972-8 Оскаров». Литературным первоисточником послужили навеянные берлинскими впечатлениями 30-х годов романы Кристофера Ишервуда «Мистер Норрис делает пересадку» 1935-й и «Прощай, Берлин» 1939, вернее, написанная на их основе Джоном Ван Друтоном пьеса «Я – камера». 1951 экранизированная под тем же названием «Четыре года спустя». Под потолком застыл вентилятор с деревянными лопастями. Мы замерли в дверях, разинув рот. В этой невероятной гостиной жил автор наших любимых книг. И все сходилось тютелька в тютельку. Эта комната либо покоряет с первого взгляда, либо приводит в совершеннейший ужас — Анна протиснулась между нами, мы же как к месту приросли, стояли и озирались. Моя мама была очень консервативной женщиной. Обожала подушечки, салфеточки и чехольчики на чайник. Теперь все это пылится на чердаке, потому что сразу после ее смерти мы с отцом преобразили гостиную. Сделали такой, как мечтали годами. Я ведь с самого раннего детства любила все то же, что и он. Потрясающе! Как подумаю обо всех этих книгах и персонажах, а потом вижу это, я обвел руками комнату. Это все он, маршал Франс в чистом виде. А не понравились мои слова. Она так и просияла, затем велела нам войти и сесть. Я говорю «велела», потому что все ее реплики звучали как приказ или категорическое утверждение. Неуверенность была ей совершенно чужда. Однако Саксони двинулась прямиком к наручной кукле, свисавшей с крючка на стене. Можно попробовать? Мне казалось, что просить об этом прямо с порога было не очень вежливо, но Анна разрешила. Сакс потянулась было к кукле, но отпрянула. Это же Клее! Пауль Клее, 1879-1940, швейцарский художник не принадлежал ни к одному течению, но соединил в своем творчестве традицию постимпрессионизма, кубизма и наивного искусства. В 1920-х годах преподавал в школе зодчества и ремесел Баухаус. Кстати, у Кэролла здесь хронологическая нестыковка и, по его собственному утверждению, вполне сознательная. Судя по всему, горе зеленого пса вышло в конце сороковых и прочесть его клей никак не мог. Анна молча кивнула и, приподняв брови, взглянул на меня. Это же Пауль Клее. Саксони ошеломленно перевела взгляд с куклы на Анну, потом на меня. Откуда у вас? Хорошо, мисс Гарднер, пятерка с плюсом. Не многие знают, какая это редкость. Она о кукольных дел мастер, сказал я, пытаясь не остаться в стороне. Но это же Клее. Попугай из Саксонии получался образцовый. Она сняла куклу со стены так, будто эта чаша Грааля, и заговорила, но почти не слышно, то ли сама с собой, то ли с куклой. «Сакс, ты что говоришь?» Пауль Клея подняла на голову. «Сделал пятьдесят таких кукол для своего сына Феликса». Но двадцать оригиналов были уничтожены во время войны, когда бомбили Дессау. Остальные должны храниться в одном швейцарском музее. Да, в Берне. Но отец и Клея долгие годы активно переписывались. Началось с того, что Клей прислал письмо, как ему понравилось горе зеленого пса. Когда отец рассказал Клею о своей коллекции, тот прислал ему одну куклу. На мой непросвещенный взгляд, такие куклы делают на уроки труда в четвертом классе. Сакс опустилась в стоящее рядом кожаное кресло, продолжая интимную беседу с Клеем. Я посмотрел на Анну и улыбнулся. А Анна улыбнулась мне. Две секунды Сакса Аксони как будто не было с нами в комнате. Две секунды я чувствовал, как легко и приятно было бы быть любовником Анны. Это чувство прошло, но отголосок остался. «Ну а вы кто такой, мистер Эбби?» «Не считая того, что сын Стивена Эбби. Кто я такой?» «Да, кто вы? Откуда вы, чем занимаетесь?» «А, понятно. Ну, я преподаю в средней школе в Коннектикуте». «Преподаете?» «Вы хотите сказать, что вы не актер?» Я глубоко вздохнул и положил ногу на ногу. Между отворотом брючины и носком показалась полоска моей волосатой ноги, и я прикрыл ее рукой. На вопрос утверждения Анны хотелось ответить какой-нибудь шуткой. «Ха-ха! Нет одного актера в семье достаточно?» «Да, Генук. Достаточно. Я себя чувствую так же. Я бы никогда не смогла стать...» писателем. Анна невозмутимо посмотрела на меня. И снова возникла эта невысказанная близость только для нас двоих. Или мне пригрезилось? Я потянул шнурок ботинка и развязал. Пока я завязывал его снова, Анна проговорила «Какую из книг отца вы любите больше всех? Страну смеха». «Почему?» Она взяла с края стола продолговатое стеклянное пресс-папье и стала вертеть в руках потому что ни одна другая книга так не близка моему миру. Я снял ногу с ноги и наклонился вперед, опершись локтями на колени. Чтение книг, по крайней мере для меня, вроде путешествия в чей-то чужой мир. Если книга хорошая, ты чувствуешь себя в нем уютно и в то же время волнуешься, что будет дальше, что ждет тебя за следующим углом. А если книжонка паршивая, это все равно, что ехать через Секокакс в Нью-Джерси, Вонь и жалею, что там оказался. Но раз уж приехал, то задраиваешь все окна и дышишь ртом, пока не проедешь. Анна рассмеялась и наклонилась потрепать за ухом на Гелину. Бультерьерша примастила свою толстую короткую башку на ее туфлю. Значит, вы непременно дочитываете любую книгу до конца? Имею такую ужасную привычку. Даже если это самая худшая книга на свете, мне все равно не слезть с крючка, пока не узнаю, чем же там все закончилось. Очень интересно. Дело в том, что мой отец был таким же. Если уткнется во что-нибудь, хоть в телефонный справочник обязательно дочитает до плачевного финала. Его еще не экранизировали? Что? Телефонный справочник. Я понял, что шутка ужасная, как только произнес, но Анна даже не изобразила улыбки. Мне подумалось, не судит ли она будущих биографов по их чувству юмора. Извините, я оставлю вас на минутку, ладно? Надо глянуть, как там наш ужин. Нагелина осмотрела нас с повеляла хвостом, но осталась лежать на полу. Естественно, я вскочил и начал шарить по комнате. Франц или кто-то в доме, явно любил биографии и автобиографии, поскольку множество их было повсюду, с загнутыми страницами и отчеркнутыми абзацами. И подбор был странный. «Волшебный ковер» Ричарда Халлибертона, «Записные книжки» Макса Фриша на немецком, «Алистер Краули» и «Священник, участвовавший во французском сопротивлении», «Встречи с замечательными людьми» Гурджиева, Майнкампф на немецком, Записные книжки Леонардо да Винчи «Трое на зубной щетке» Джека Пара, Волшебный ковер Ричарда Халлибертона. Ричард Халлибертон, 1900-1939. Американский путешественник и писатель выпускал красочные романтические описания своих странствий, нередко осуществлявшихся по стопам знаменитых путешественников прошлого, как реальных, так и вымышленных, например, Одиссея. Пропал в тайфуне, направляясь моторизованной джонкой «Морской дракон» курсом «Гонконг-Сан-Франциско». А с волшебным ковром «The Magic Cuphead». То ли были разные варианты издания, то ли Кэрол слегка ошибся, но эта книга 1932 года называлась «Ковер-самолет» «Flying Carpet. Записные книжки Макса Фриша «Макс Фриш». «1911-1991», швейцарский драматург и писатель, автор пьес «Дон Жуан» или «Любовь геометрии» 1953, «Андорра» 1961, романов «Хома Фабер» 1957, «Назову себя Гантенбайн» 1964, «Человек эпохи Голоцена» 1979 и других. Записные книжки выходили в двух томах в 1950 году за 1946-1949 и в 1972 за 1966-1971. Алистер Краули. Настоящее имя Эдвард Александр Краули. 1875-1947. Английский оккультист и скандалист. Про образ черного мага во многих литературных произведениях XX века. Смотри, например, роман Сомерсета Моема Мак 1908. Считал себя новым воплощением Элифаса Леви, псевдоним французского автора Альфонса Луи Констана 1810-1875. Чьими силами произошло возрождение оккультизма в XIX веке? В 1898 году вступил в герметический орден Золотой Зари, где конфликтовал с умеренным яйцем. К 1908 году развалил орден окончательно и учредил собственную организацию Аргентеум Astrum Серебряная Звезда, для которой с нуля разработал устав и обряды, в том числе сексуально-магические. Основал на Сицилии Телемскую обитель, смотри, Рабле, однако после очередного скандала уже при Муссолини – Телемиты были изгнаны. Краули, плодовитый поэт и писатель, причем установить, где в его творчестве проходит грань между произведениями художественными и оккультными, крайне тяжело. Можно сказать, что вся его жизнь, вплоть до последней героиновой передозировки, была сознательным творением мифа о себе любимом. В 1929-1930 годах выпустил двухтомную автобиографию «Признание Алистера Краули». Самую известную, хотя, конечно, отнюдь не объективную, биографию Краули написал Джон Саймонс «Великий зверь» 1951. Встречи с замечательными людьми Гурджиева, своего рода духовная автобиография знаменитого «Мистика», Далекий от буквальности рассказ о его среднеазиатских и ближневосточных путешествиях о знакомстве с различными духовными традициями, в первую очередь с Суфийской. Георгий Иванович Гурджиев, настоящее имя Георгий Гергиадис 1872 под вопросом год рождения 1949 основал в 1919 году в Тефлисе Институт гармоничного развития человека. Тремя годами позже перебазированный фонтенбло. Грубо говоря, учение Гурджиева сводилось к тому, что жизнь есть сон, очнуться от которого, перейти к высшему плану существования, возможно, посредством определенных упражнений, направленных на углубление внутреннего развития. Методика этих упражнений включала пение и танцы под музыку, написанную Гурджиевым и его коллегами по институту. Трое на зубной щетке Джека Пара Джек Парр родился в 1918 году. Американский телеведущий, известный своим юмором и непредсказуемостью. Фактически основатель жанра вечернего ток-шоу «Тонайт Шоу» 1957-1962. Прозванный «Слоном в собственной посудной лавке», постоянно конфликтовал с начальством и другими телеведущими, например, с Джеком Салливаном. Карьеру начинал на радио, снялся в нескольких фильмах, в том числе в «Любовном гнездышке» 1951 с Смирлин Монро». Автобиографию «Трое на зубной щетке» выпустил в 1965 году.